Грубые пальцы немца нащупали шов пиджака, ухватились крепче. Антон почувствовал чужое горячее дыхание на своем затылке. Второй сс-овец придвинулся ближе, не выпуская из рук дубинку. «Ну!» – подстегнул себя Волков и, выгнувшись, что было сил, ударил затылком в лицо стоявшего сзади. Не давая противнику опомниться, тут же жестоко врезал ногой вниз живота второму овцу Прыгнув вперед, поднял и с размаху опустил на его голову скованные стальными браслетами руки. Обернувшись, увидел, как, лежа на полу с залитым кровью лицом, немец судорожно скребет пальцами крышку кобуры. Шагнув к нему, капитан со всего размаха ударил эсэсовца ногой в голову. Кажется, оба затихли. Ключ. Где ключ от браслетов? Сторопливо переворачивая тело послушного, как кукла немца, Антон неуклюже шарил по карманам его китеря. Ага, вот он ключик. С трудом, вставив его в замок наручников, Волков повернул ключ зубами и со вздохом облегчения снял с себя оковы. Во дворе все так же гомонили солдаты, бухал сапогами по коридору часовой, видимо, знавший, что должно происходить в бывшей классной комнате и не обративший внимания на звуки ударов. Сняв с ним немца с кобурой, капитан надел его на себя, вытащил пистолет у второго эссовца и забрал запасные обоймы. Жаль, что у них нет автомата и гранат. С автоматом было бы не в пример легче. И есть один шанс из тысячи выбраться отсюда, и он использует его. Так, сейчас сразу к окну и во двор, а там, стреляя с обеих рук, прорваться к воротам и выскочить на улицу. «Нет, пожалуй, стоит создать немцам дополнительные трудности, заставить их пометаться. Кто караулит в коридоре?» Волков осторожно приоткрыл дверь и выглянул. По коридору ходил солдат с автоматом. Как раз то, что сейчас надо. Кошкой метнувшись за дверь, он навскидку выстрелил, рванул из рук падавшего на пол солдата оружие, быстро вернулся в классную комнату засунув в ручку двери ножку кресла. Внизу уже затопались сапогами, солдаты во дворе недоуменно подняли головы к окнам второго этажа. Почему стреляют? Что такое? Некогда забирать у часового в коридоре запасные кассеты с патронами, некогда. Сунув оба пистолета за пояс, Антон дал длинную очередь из окна, полосой стоявших у кухни солдат, потом перевалился через подоконник и спрыгнул вниз прокатившись по земле, дал очередь по окнам. Вовремя. Там уже появились немцы. Зазвенели разбитые пулями стекла, закричали раненые, а Волков уже бежал к воротам. Увидев белое, с расширенными от уроса глазами лицо вылезавшего из кабины водителя грузовика. Короткий треск автомата, и шофер опустился на землю, а капитан скочил на подножку. Ключ еще торчал в замке зажигания. Взревел мотор... До предела выжав педаль акселератора, Антон рванул тяжелый грузовик с места. Сминая все попадавшееся на пути, сбив угол деревянных ворот, машина вылетела на узкую деревенскую улицу. Брезент кузова распороли очереди автоматов. Треснуло разбитое пулей боковое окно, сильно запахло бензином. «Как бы не взорваться», — мелькнула разведчика. «Главное, дотянуть бы до леса. Выскочивший на крыльцо Шель закричал «Скорее! Мотоциклы! Взять живым! Обязательно живым!» Поднимая тучи пыли, грузовик на бешеной скорости несся по улице. Поглядев в зеркало, Антон увидел вылетевшие со двора школы мотоциклы. На одном из них был установлен пулемет. Это сильно осложняло обстановку. Потянув носом, он почувствовал запах Гарри. Горел брезент кузова, чадно дымя, выбрасывая языки пламени, слизываемые встречным ветром, который раздувал огонь еще больше. Застучал пулемет. Один из задних сдвоенных скатов влопнул, рулер рванул из рук, но Волкову удалось выровнять машину. Пригнувшись к баранке, он гнал грузовик к лесу, чувствуя, как за спиной, разгораясь, все сильнее гудит пламя. Если бы знать, что лежит в кузове, вдруг боеприпасы? Никогда было глядеть, что именно привез шофер немецкого грузовика. Остается только уповать на удачу. Снова застучал сзади пулемет. разлетело лобовое стекло, потоком встречного воздуха взъерошило волосы. Грузовик завихлял на дороге, оседая на один бок. Мимо проплывала чахлая рощица, где его должны были ждать ребята. Но она уходила назад медленно, очень медленно, А до опушки еще добрых полкилометра открытого пространства. Если грузовик сейчас встанет, ему не уйти, мотоциклисты догонят, отрежут от леса». Натужно гудя мотором, машина замедлила ход. Но все еще вертились колеса, метр за метром приближая Волкова к спасительным зарослям. «Дотянуть! Обязательно надо дотянуть!» Кусты опушки леса совсем рядом. Два мотоциклиста, описывая широкую дугу, погнали в обход через поле, стремясь раньше грузовика выскочить к лесу. Держа руль одной рукой, капитан выставил в окно ствол автомата, выпустил по ним оставшиеся патроны. Не попал, слишком далеко, да и не прицелишься как следует. Но мотоциклисты притормозили, не желая подставлять себя под пули. Бушевало сзади пламя, ревел мотор, Все громче и ближе треск мотоциклов в погоне, а впереди уже совсем близко темная зелень густого подлеска. Туда! Скорее туда! С треском вломившись в кусты, грузовик чихнул мотором и остановился. Вывалившись из кабины, разведчик перекатился по земле в сторону от грящей машины, выхватил из-за пояса пистолеты и с обеих рук открыл огонь. Первый мотоциклист ткнулся головой в руль и начал валиться на бок. Капитан прекратил стрельбу, вскочил и стремглав кинулся в лес. Сзади грохнуло, взвился к низкому серому небу стол пламени. Взорвался бензобак грузовика. Антон бежал, чувствуя, как в груди снова душной волной поднимается кашель, раздиравший легкие на части. «Сколько же может вынести человек на войне за какие-нибудь 6-8 часов «Но теперь он в лесу, у него есть оружие, а здесь его не так просто взять!» «Это вам не заподня в подвале!» Резко сменив направление, Волков, обдираясь об острые сучки кустов, скостился во враг, побежал по его дну, выбрался на другой скат, снова изменил направление, стремясь скорее добраться до болот. Собак немцы взять с собой не успели – или те погибли при преследовании ребят. Пока привезут новых, он будет уже так далеко, что ни одна ищейка не возьмет след. А он постарается бежать по оврагам и руслам ручьев, теряющихся в болотах. На бегу Антон осмотрел свой арсенал. Один парабеллум пришлось бросить, осталось всего две обоймы, а таскать лишнюю тяжесть не хотелось. Перезарядив люгер, он держал его на опасаясь неожиданных встреч. Преследуя ребят, немцы уже успели сегодня освоиться в лесу и снова будут готовы войти в чащу, чтобы искать Волкова и начать его преследовать. Вдруг фрицы устроят форменную облаву, широкой петлей заклеснув часть лесного массива. Штурбанфюреру Шелю очень хочется вновь увидеть русского парашютиста и допросить его, выясняя, что или кого забыли при отступлении красные части. Нельзя предоставить ему такую возможность. Антон проскочил через широкую длинную поляну и остановился в кустах, сдерживая рвущийся из груди кашель и прислушиваясь, не донесутся ли до него звуки погони. Лег на землю, привычно припал к ней ухом, стараясь уловить топот врага, но земля молчала. Неужели отстали? Не решились бежать за ним в лес сразу и ждут подмоги? Или ему все же удалось сбить их со следа? Или их смущает близость вечера и, следовательно, темноты? Ночью немцы не воюют, но сейчас темнеет поздно. Он побежал дальше, чувствуя, как устал, как замедляется его бег, как начинают наливаться тяжестью ноги. Усилием воли заставил себя бежать быстрее, не останавливаясь для передышек. Вскоре потянуло сыростью, под ногами зачавкало, туфли промокли, в них начала хлюпать вода. Но Антон даже обрадовался этому. Начинались блотистые места. Собаки смогут идти по его следу только верхним чутьем, но зато сами немцы не любят входить в болото, боятся их, предпочитая обходить или устраивать засады по краям. Ничего, главное не оставить следа, а он разберется, как выбраться отсюда». Раздвигая руками острые стебли осоки, Волков смело вошел в темную, припахивающую стоялым, несвежим духом воду. побрел по ней, потом поплыл, держа направление на островок, поросший камышом и кривыми сосенками. Там он немного передохнет и двинется дальше. Погони по-прежнему не было слышно. Это его одновременно радовало и настораживало. Почему немцы не преследуют? Дед Матвей не мог им выдать явку у Макара Путко, такое исключено. Значит, хитрый, улыбчивый штурбанфюрер Шель решил применить прежнюю тактику, окружив лес плотным кольцом заслоновый засад, рассчитывая, что русскому все равно некуда деться. Все равно он должен опять выйти к жилью и попадется. Надо иметь это в виду, чтобы отвлечь немца в наложенное направление – и без помех добраться до деревни Жалы к Макару Путко. Теперь вся надежда на него. Выйдя на островок, Волков выжал мокрую одежду и повалился на песок, широко раскинув усталые руки. Как же он измотан! Если бы мама знала, чем занят ее сын, у нее сжалось бы от смертельного страха сердце. Но война – это тяжелая работа, В поту, грязи и крови, и на войне не бывает легких побед. Побеждает тот, кто смелее, кто более умелый, лучше подготовлен, кто всегда находит выход из, казалось бы, безвыходного положения. Вспомнились ребята, лежавшие под брезентом на земле школьного двора. Сколько ему отпущено судьбой, он будет помнить их, тех кто уже никогда не возьмет назад свой камень, оставленный перед вылетом на задание в папиросной коробке Колесова. Жив ли радист? Где он?